общение с ним тебя бы запятнало в обоих станах, увидав твой труд, тебя взолкают только по пустому и клювы их травы не защипнут. Но этот злой народ, то есть флорентийцы Согласно местной легенде, римляне, разрушив во времена Цезаря город Фьезоле, основали на берегу Арно, у подножья фьезольских высот, Флоренцию. Многие фьезоланцы туда переселились. Впоследствии Фьезоле был восстановлен, но приток жителей оттуда продолжался. Данте был убежден, что это смешение населения привело к ослаблению и упадку Флоренции. Себя он считал одним из немногих потомков тех римлян, которые когда-то ее основали. Слепыми их прозвали изначало. В хронике Виллане приводится такое объяснение этой кличке, Поверив обещаниям остготского короля Тотилы, флорентийцы впустили его в свой город, а он истребил жителей и не оставил камня на камне. В обоих станах, встане белых и встане черных, тебя взолкают, то есть захотят тебя поглотить, уничтожить, черные, как своего противника, белые, как отпавшего от них сторонника. Пусть фьезольские твари, как солому, Пожрут себя, не трогая росток, Коль в их навозе место есть такому, Который семя чистое сберег. Тех римлян, что когда-то основались В гнездилище неправды и тревог. Фьезельские твари — флорентийцы, В большинстве своем потомки фьезоланцев. В гнездилище неправды и тревог, Во Флоренции. «Когда бы все мои мольбы свершались, — ответил я, — ваш день бы не угас, и вы с людьми еще бы не расстались. Во мне живет и горек мне сейчас ваш отчий образ, милый и сердечный, того, кто наставлял меня не раз, как человек восходит к жизни вечной». И долг пред вами я в свою череду отмечу словом в жизни быстротечной. К жизни вечной, то есть к бессмертию славы. Я вашу речь запечатлел и жду, чтоб с ней другие записи слечила, та, кто умеет, если к ней взойду. Другие записи — предсказания Чакко и Фаринаты. Так то умеют Беатричи. Но только знайте, лишь бы не корила мне душу совесть, я в сужденный миг готов на все, что предрекли светило. К таким посулам я уже привык. Так пусть фортуна колесом вращает, как ей угодно, и киркой мужик. К таким посулам, к предвещаниям грядущих невзгод. Тут мой учитель на меня взирает через правое плечо и говорит. Разумно слышит тот, кто примечает. Мой учитель Вергилий. Меж тем и сэр то не молчит, На мой вопрос, кто из его собратьей Особенно высок и знаменит. Он молвит так. «Иных отметить кстати, Об остальных похвально умолчать, Да и не честь такой обильный рать, То люди церкви, лучшая их часть». Ученые, известные всем странам, Единая пятнает их печать. В том скорбном сонме